была господствующим и основным выражением не только лица, а всей души, а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, «Добряк должно быть, простота». Человек поглубже и посимпатичнее,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 На лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога это застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или дремоте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 Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.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 — А то не управимся вдвоем-то, надо еще баб нанять, перемыть все. «Э — -э, какие затеи, баб, ступай себе, — говорил Илья Ильич. Он уже был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот. Обломову и хотелось бы, чтобы было чисто, да он бы желал, чтобы это сделалось как-нибудь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 — Какие деньги, — с неудовольствием спросил Илья Ильич. — От мясника, от зеленщика, от брачки, от хлебника. Все денег просят. — Только о деньгах и заботы, — ворчал Илья Ильич. — А ты что, понемногу не подаешь счет, а все вдруг? — Вы же ведь все прогоняли меня. Завтра, до да завтра. — Ну так и теперь разве нельзя до завтра? — Нет. Уж очень пристают. Больше не дают в долг.